Глава вторая. Клава я приехала, стояла я с победоносным видом у двери квартиры подруги, когда она открыла. "Блин, Каролинка, я думала, у тебя не выйдет. Зря ты в меня не верила. Тем слаще неожиданный сюрприз. Кстати, конфетки привезла?" "Конечно", улыбнулась ей. Клава потянула меня за руку, заводя в квартиру. Небольшой размер прихожей даже меня немного смутил. «Полтора на два метра. Где тут развернуться?» «Что, в шоке от квартиры?» – прыснула подруга. «Ну, не всем быть дочками владельцев крупнейшей в Европе конфетной фабрики шоколадов. Да всё нормально. У меня просто голова под эмоциями. Столько навалилось. Сначала папу пришлось обмануть, потом вот в городе пробило три колеса». «Три колеса?» – она переспросила, помогая снять с моего плеча сумочку. «Три колеса?» И сумки торчали две коробки конфет, Клава их сразу заметила и достала, чем вызвала у меня улыбку. Да, но я быстро нашла номер сервиса, и приехавший парень заменил колёса. Да, нехилый у тебя выдался денёк. Пойдём чай пить. Она пальцем указала в сторону ванной комнаты, намекая, что мне бы не помешало помыть руки. Зайдя в ванную, я ещё больше поразилась её размеру. И зачем делают такие маленькие комнаты? Здесь же не развернуться. 2х2 метра. Куда вместили ванну, стиральную машину и раковину? Крохотный пятачок, на котором я стояла, удивлял простотой. Я точно не привыкла к такому. Родители с детства приучили к достатку и роскоши, но пора отвыкать, пора смотреть на мир не через розовые очки. Ввы мы в руки пошла по голосу подруги на кухню. Она уже сидела за столом, уплетая конфеты. «Что, почему ты ходишь с открытым ртом?» – засмеялась Клава. «Ничего», – обманула. Не хотелось её обижать, но она реально живёт в картонной коробке. И как люди покупают жильё в таких клетушечках? «Ну, конечно. Ты что, в шоке от квартиры моих родителей?» «Нет, всё хорошо». «Это, конечно, не ваш шикарный дом», – Клава закивала головой. «Но знаешь ли, у нас ещё далеко не самое позорное жильё. У нас двушка». Родители спят в спальне, я в зале. Так что спать ляжешь сегодня со мной на диване? Я поёжилась. Мне бы не хотелось вас стеснять. Я могу и в гостинице снять номер. Да не волнуйся. Предки на выходные по моей просьбе уехали, а у нас движ начнётся сначала дома, а потом поедем потусим в клубешнике. Клава, не вставая со стула, потянулась к закипевшему чайнику и налила нам чай. Я наблюдала за ней с нескрываемой улыбкой. А в таких размерах комнат есть свои плюсы. У тебя есть что надеть? Сразу же она стала меня расспрашивать. А так, как я одета, нельзя? Она скривилась. Ну, юбка слишком длинная. Ну ничего, у меня есть платье тебе подстать. Я усмехнулась и отпила глоток чая. Да, Клавка в своём репертуаре. Она всегда зажигалочка. И сейчас не отстаёт от себя самой. Что ж, днюха её, буду подстраиваться. Как по мне, я бы просто с ней посидела вечерком за сплетнями и съела по кусочку тортика, а потом потом бы я выпила чашечку кофе с тем парнем. Он, конечно, мне совсем не пара, но я всегда хотела сделать что-то этак. А он точно один из тех, кто может разворошить мою размеренную жизнь. Но в то же время Макс, как мне показалось, Довольно приличный парень, поэтому лёгкий флирт вряд ли будет иметь негативные последствия. Ты чего задумалась-то так? Переживаешь, что папка будет ругаться? Не, о парне думаю, произнесла и съела конфетку. Мне и правда очень хотелось его снова увидеть. Только вот это произойдёт лишь завтра, когда я заеду по адресу их сервиса, чтобы мне поставили новые покрышки, а сердце уже требует романтики. О парне Главка чуть не поперхнулась чаем. Да ну. Я думала, тебе парни вообще не интересны. Во всяком случае, в Универе ты ни разу не говорила, что тебе кто-то нравится. Это не с Универа. Это с сервиса. Чего? Да, Каролинка. Ты точно с катушек слетела. С сервиса парень явно не твоего уровня. Ты достойна большего. Угу. Знаю. Другого я от неё и не ждала. Фраза: "Ты достойна большего". Говорится мне с детства: "Знала бы Клава, что и в её отношении я часто слышу лекции на тему: ты достойна лучшей подруги". И она нехотя улыбнулась: "Как надоели эти ярлыки. Впервые в жизни парень вызвал во мне душевный трепет, и даже подруга уже ставит клеймо. Но спорить или доказывать себе дороже. Да и нюха у неё. Поэтому я просто ушла от темы, спросив, как конфеты шикарные. Твой папка не просто так лучший кондитер Европы. Это точно. Тогда может, пошли в машине возьмём остальные коробки? Я тебе привезла целый багажник. Пошли. Клава отставила от себя чашку чая и пошла на выход. Я двинулась следом за ней. По пути мы встретили её молодого и симпатичного соседа. Димка, у тебя есть знакомый симпотный парень? Клава, тебе для чего? Для Калина? Она произнесла, а я укоризненно на неё посмотрела. Ну даёт. Я и сам готов для Каролины стать тем симпатичным парнем. Э, не, ты мой, засмеялась она. Ну, как скажешь, пареньёк изобразил обиду, насупившись. Приводи парни в 8. Будет сделано, шеф. Он её поцеловал в губы, а я от неожиданности растерялась, отводя глаза. Клара же растаяла в его объятиях, совершенно не замечая его присутствия. Этот Дима помог нам занести коробки, а потом откланялся, обещая, что будет в 8 с другом. Я много народу не звала, всего 10 человек вместе с нами, остальные подтянутся в клуб, так что не волнуйся. Мы немного наберёмся дома, а потом помчим танцевать. Ну ладно, я согласна. Пожало плечами. Хотя как-то казалось, что я делаю что-то не так. Давай что ли краситься? Да, конечно. Но я, наверное, всё же сначала хотела бы поздравить тебя с днём рождения и сделать подарок. О, да, конечно. Клава, поздравляю тебя. Двадцать лет не каждый день исполняется. Теперь ты точно взрослая и ответственная девушка. Желаю тебе всего самого лучшего. Здоровья, любви, массу приятных впечатлений. А это мой скромный подарок. Я достала из сумки карточку. Что это? Это не именная карта. Ты можешь тратить деньги где хочешь, но учти, есть лимит 100.000. Как только он закончится, можешь просто её выкинуть. Ух ты, правда, что ли? Каролина, ты не шутишь? На её глаза навернулись слёзы. А мне было так приятно, что я её порадовала, и у меня у самой блеснули слёзы радости. М-м, ну, подруга, ты просто супер. Схватив меня за талию, Клава закружила и крепко обняла меня. «Да не за что. Используй их разумно», – подмигнула ей. «Ах, да, пароль две тысячи. Год твоего рождения». «Спасибо, дорогая». Клава разрыдалась, уже не сдерживая себя. Я же отвела глаза. Мне было неловко видеть ее слезы.